Глава 3. Егор Сергеевич. Ночь создана для того, чтобы спать, а не мучиться над тем, что нарыл для меня Евгений. Нет, я понимаю, что он старался, что работал по моей просьбе, но я был совершенно не готов к открывшейся картине. А она вот лежит передо мной. С полным отчетом, который так скрупулезно и по полочкам был собран Евгением. Друг еще в конце ручкой подписал «Прорвемся» и смайлик ржущий нарисовал. Понятное дело, что очнулся я только в четыре часа утра, отодвинул от себя документы и поплелся умываться в туалет. В отражении зеркала на меня смотрело помятое лицо человека, который был зол от усталости, недосыпа и желания разнести все в пух и прах. «Ничего», — произнес. Сейчас на ноги чуть устойчивее встанем и начнем. Начать хотелось уже сейчас. Потому что нет-нет, да сестра или мать спрашивали в своих сообщениях, как у меня дела и почему я не приезжаю в гости. А мне их видеть не хотелось от слова совсем. Чего уж говорить про то, чтобы что-то отвечать. В животе неприятно заныло от того, что хотелось есть. А когда я вообще ел-то в последний раз? Память отказалась вспоминать столь ненужную информацию. Так что по темному коридору я поплелся в сторону нашей кухни, которая была создана для работников фирмы. Кофемашина прибудет завтра. Ей почетное место даже выделил в самом центре. Прекрасно понимая, что будет пользоваться большим спросом. Заглянув в небольшой холодильник, который стоял тут исключительно на всякий случай. Достал кем-то забытый салат. Еще упакованный, и, судя по сроку покупки, был принесен вчера и забыт. Полазив по ящикам, вытащил на стол скрытую упаковку печенья, чайный пакетик и даже нашел целую сахарницу. Ну вот, с голоду теперь точно не умру. Быстро все съев, я вернулся в кабинет. Погасил свет и улегся на узком диванчике который стоял вдоль стены. Егор Сергеевич услышал через некоторое время. «Вас будить? Или вы еще спать будете?» «Будить!» отозвался, различив голос Лиды. «Тогда бужу. И сообщаю, что диван раскладывается. Очень вовремя!» То, что я не выспался, очевидно. То, что был без настроения, понятно и так. Сев на импровизированной кровати и растерев лицо руками, внимательно посмотрел, как секретарь открывает рядом со мной шкаф. А там на полке лежит плед, подушка, новая зубная щетка с пастой и даже белье с носками. Как я отстал от жизни, констатировал и хотел встать, но сел обратно, потому что заныла поясница и плечо которые за время сна затекли. «Сейчас мать принесу», — произнесла Лида. «Вам бы домой доехать, переодеться». Очень тонкий намек, — буркнул я, но понимал, что секретарь как никогда права. Встречи, совещания. Совещаться не с кем, вздохнула Лида. Половины коллектива нет. Та, что имеется, работает в поте лица, подчищая все найденные ошибки. А новых кандидатов на работу нет. «Тогда я сегодня действительно отъеду», — почесал подбородок. «А ты новые вакансии для фирмы опубликуй. В отделе кадров уточни. Кто нам нужен и в каком количестве?» «Хорошо», — легко согласилась Лида. Мазь несу?» «Не надо». Помотал головы и скосил глаза на телефон, который вибрировал рядом с подушкой. «Вот черти!» Лида вышла, а я продолжал гипнотизировать экран на котором высветилось имя мамы, хотя совсем скоро она перестала звонить и написала мне сообщение. «Собираюсь в санаторий. Это как тонкий намек, а потом меня осенило». Схватив телефон, зашел в банк и отключил автоплатеж, который был настроен у меня на каждый месяц. «Ни копейки больше никто не получит. Никто!» Поднявшись на ноги, размял спину потянулся, косо посмотрел на диван, как будто он был виноват во всех моих бедах, и понял, что без кофе я не протяну и минуты. Чуть не застонал в голос. Пришлось открывать дверь кабинета и звать помощницу. — Лида, сделай мне, пожалуйста, кофе. Очень много кофе. — Варвара Ивановна, вы ко мне? — Вот и мой главный, ценный и талантливый дизайнер, который сегодня или завтра уже завершит черновой вариант проекта, который и будет направлен заказчику. Да, к вам, Егор Сергеевич. Девушка держала в руках большую плоскую коробку. Нет, это не коробка. Это что-то завернутое в подарочную бумагу. Тогда прошу. посторонился и прищурился. Вот, это вам, произнесла Варвара. «От кого?» – уточнил, принимая неожиданный презент. Дизайнер поджала губы, потом нижнюю закусила, словно принимая какое-то важное для себя решение и призналась. От меня – для создания уюта в кабинете. «Да, мне даже стало интересно, что мне решили подарить, а главное, за какие заслуги». Стоило аккуратно сорвать бумагу, как я завис, рассматривая аллею, по которой мы вчера гуляли. А сколько тут деталей, а сколько красок. И все такое живое. Протяни руку, и вот оно ощутимое. Не смог удержаться и провел пальцем по нарисованной лавке. Когда ж вы успели? Только и смог произнести, переводя взгляд на Варвару. Ночью, отозвалась она. Ночью? Ну, под утро, призналась девушка а я снова посмотрел на картину в это время в кабинет зашла элида ты только посмотри какой мы самородок ухватили развернул картину так чтобы секретарю было видно прекрасно восхитилась девушка какая тонкая работа а я тебе о чем говорю это же то что мне нужно ну варвара спасибо вам удивили одарили настроение подняли «Пожалуйста», — улыбнулась девушка. Но я уже метался по кабинету и примерял место для этой прекрасной работы. «Нет, тут слишком темно. Нужно, чтобы все видели эту аллею. А если тут?» «В самый раз», — сказала Варвара. «Да, тут намного лучше», — подтвердила Лида. а «Отлично. Сейчас и повесим». «Через пять минут я отошел от стены». Забрал у секретаря чашку с кофе и внимательно посмотрел на результат работы. Как тут быть и должна, вынес вердикт, понимая, что уже и улыбаюсь. А я вот еще что хотел уточнить: Я с Лидой повернулся в сторону Варвары. На первом этаже, да и на нашем, нет ни одной рекламной вывески, в которой хоть бы что-то говорилось о фирме. Я даже замер с чашкой у рта. «Точно нет?» — не поверил. «Я ничего не нашла», — пожала плечами новая работница. «Давайте посмотрим вместе». Мы обошли фойе первого этажа, поднялись по лестнице на наш этаж, но так ничего и не нашли. «У меня нет слов», — произнес. «У меня нет приличных слов», — поправил сам себя. «Надо сделать?» — поддакнула Варвара. «Надо», — не смог с ней не согласиться. «Так, девочки» повернулся к дизайнеру и секретарю. «Все, что замечаете, все, что видите, все, что хотите поменять. Докладывайте, будем что-то делать». «Тогда предлагаю перекрасить стены в коридоре во что-то более яркое», — подняла руку Лида. «Разделить коридор на сектора и каждому отделу придать свой цвет», — задумчиво произнесла Варвара. «Не забыть про дизайнерские таблички?» А то ведь непонятно, где и какой кабинет находится. Сделаем, вздохнул. Как только горящие проекты закроем, так сразу и сделаем. Девочки пошли по своим рабочим местам, и я тоже двинулся в сторону кабинета. Но вернулся туда только для того, чтобы набросать краткий план на день. Подхватить ключи от машины и забрать личные вещи. «Буду после обеда», – произнес, выходя из кабинета который за мной закрыла Лида. Правда, сразу же уходить не стал. Заглянул в кабинет к дизайнеру, которая снова сидела погруженная в работу и на меня даже никакого внимания не обращала. Лишь что-то напивала себе под нос и сосредоточенно работала. Хотел было Варвару потревожить, а потом решил, что этого делать катастрофически нельзя. Завтра последний день. Нужно быть готовым ко всему. До дома добрался быстро. Сразу же оформил доставку еды и поспешил в душ. Вот уже можно почувствовать себя человеком. Полуживым, правда, но не все сразу. Полноценный обед и ужин мне привезли через 40 минут. Я успел немного поработать за компьютером, скинуть на флешку фактически доработанный проект, перекусить и даже собраться. Прежде чем мне стали снова поступать звонки, Вот если бы звонила Лида с работы, я бы сразу спохватился. А тут... Эх, была не была. Слушаю. Отозвался, когда раскладывал вещи по карманам. Ты мне перестал звонить. С обидой в голосе произнесла мама. Я поделилась с тобой прекрасной новостью. Альбина даже решила составить мне компанию. Как не скрипнул зубами большая загадка. «С чем вас от всего сердца поздравляю?» Подхватил ключи и вышел из дома. «Хорошего вам путешествия и отдыха!» По закону жанра, я должен был спросить, нужна ли моя помощь в покупке билетов, или же, возможно, необходимо маме дать денег. Но сегодня я этих слов не произнес. Зато шустро бежал к машине, держа с собой свой ужин. «Надо, кстати, пиццу в офис заказать» а то голодающих там должно быть много. — Спасибо, — произнесла мама. — А ты что делаешь? — На работу спешу. — Так ты с утра был дома? — Нет, я пришел домой буквально пару часов назад, чтобы переодеться и вернуться на работу. Знаешь ли, проект один горит, приходится все самому делать. Это был тонкий намек на то, что хваленая команда, которую они где-то там искали и собирали, не работала от слова совсем а протянула мама удачи вызов она сбросила первой и скорее всего сейчас начнет везде звонить и уточнять что там за проекты такие а тут бац и людей то в фирме больше нет вот интересно сразу примчится в офис или сделает вид что ничего не знает я же пока рассуждал успел вернуться обратно лида Зашел в приемную, где на меня посмотрела секретарь. «А закажи всем пиццу. Пять разных. Только одну острую». Девушка улыбнулась и кивнула. А я со спокойной душой вернулся в кабинет. Чтобы завершить то, из-за чего, собственно, не сплю я и не спит мой ведущий дизайнер. «Варвара». «Все. Черновой вариант готов. Я с удовольствием потянулась» и помассировала затекшую шею. Можно сдавать проект боссу и идти высыпаться. А завтра с новыми силами приступать к облагораживанию нашей фирмы. В голове у меня уже мелькали идеи, но я их пока отгоняла. Сначала с этими работами закончим, а потом все остальное. Подхватив эскизы и свой планшет, вышла из кабинета. Всё-таки купить такой нужный гаджет было самым лучшим решением. Он у меня всегда под рукой и выручает. Лиды в приемной не наблюдалась, поэтому я, постучав в дверь кабинета, зашла. Егор Сергеевич, все готово? Торжественно сообщила я. Бос поднял на меня усталые глаза. Это отлично, я тоже почти закончил, кивнул он на кучу бумаг на столе. Посмотрите? Конечно. Я сразу же подошла к столу и, чуть отодвинув босса, сосредоточилась на эскизах. «А вы пока посмотрите, что у меня получилось». Егор Сергеевич забрал планшет с моими эскизами и перешел на диван, чтобы мне не мешать. Я же с наглостью и удобством разместилась за столом начальника, немного утонув в его кресле. Нашу рабочую идилию нарушила Лида. «Господа трудоголики, а ну-ка марш ужинать!» пицца прибыла. Только услышав ее голос, я поняла, что реально хочется поесть, так что спорить мы не стали. Лида накрыла на стол в обеденной зоне, куда пригласила других людей. Было нас немного. Мы втроём и пару человек Евгения. Интересно, он кто? Просто аудит проводит или хороший знакомый шефа? Судя по их неформальному общению, скорее второе. «Ну а там, кто знает?» Быстро перекусив, Егор Сергеевич всех отпустил, а мы вернулись в его кабинет, чтобы доделать черновые проекты. Неплохо бы потом домой уйти, спать хочется, но поработать нам не дали. Не успели вернуться к нашим эскизам, как в кабинет ворвалась фурия, а следом за ней протиснулась девушка. Первая посетительница была высокой и статной женщиной, с надменным выражением на лице. Ее дорогой костюм и большое количество украшений так и кричали о достатке, показывая всем, насколько роскошная женщина стоит перед нами. Ее темно-каштановые волосы были собраны в красивую прическу. Яркий макияж подчеркивал глаза и ровную линию губ. И он так сходу и не скажешь, сколько именно ей лет. Уж больно шикарно она выглядела. Вторая была почти точной ее копией. Только худенькая, с острым подбородком и светлыми волосами, которые она постоянно теребила. Видно, привычка с детства осталась. Обе женщины отличались лоском и утончённостью. Сразу ясно, что пить кофе из бумажного стаканчика они не будут. Как и не станут, к примеру, заказывать пиццу и есть ее с коллективом. Эти дивы явно были постоянными клиентками какого-то определённого ресторана, явно из элитных, куда простым смертным путь прописан. «Егор, что происходит?» Сразу начала та, что зашла в кабинет первой, уперев руки в бока. «А что происходит?» Егор приподнял бровь и отложил бумаги, облокачиваясь на диван. «Где все мои люди?» Противно взвизгнула женщина. «И почему мне не пришли деньги, а ты опять не отвечаешь на звонки?» «И мне ничего не пришло», — обиженно протянула молодая девушка. «Интересно, кто это?» Босс мое любопытство удалил почти сразу. «Мама, а все, финансирование закрыто», — сказал он, вставая и разводя руками. «Вы и так тут хорошо прикормились». Мне теперь разгребать и разгребать после всего. А людей ваших я разогнал, потому что они лодыри, которые работать не хотят и не умеют. Теперь и вас прошу покинуть кабинет. Нам еще с Варварой Ивановной до утра сидеть и исправлять ваши косяки». Босс внимательно посмотрел, как раскрытыми ртами женщины хватали воздух, словно он их недавно топил в воде, а не в словах. Вы же там отдыхать собирались. Так езжайте. Судя по моим данным, денег у вас достаточно?» Я прятала глаза и сидела тише мыши, уткнувшись в документы. Но мне было до безумия жаль нашего шефа. Это же надо, родные люди обманывают. Как тут чужим доверять-то? Женщины еще немного поскандалили, давили даже на жалость, потом перешли на угрозы. Но ничего не добились и вскоре ушли, проклиная нас и желая всего плохого. Ужас какой. Простите, Варвара. Ничего страшного, я понимаю, родственников не выбирают. После неприятного инцидента мы вернулись к бумагам. Сделали правки, все обсудили и в конце концов вывели готовые черновые варианты. Их Егор Сергеевич сразу отправил заказчикам на согласование. Все, домой, спать. Ещё одну ночь на этом орудии пыток я не выдержу», сказал Егор, вставая и потирая усталые глаза. «Согласна», зевнула. «Я тебя подброшу до дома. Беги за вещами в кабинет». «Спасибо». Собралась я быстро, только рюкзак подхватила, затолкала в него планшет, проверила окна и выскочила в коридор, закрывая дверь». Правда, потом снова заглянула в кабинет. все время боюсь что-то не выключить. Хотя чего переживать? Местными компьютерами я еще не пользовалась, как и планшетами для рисования. Но уверена, их качество меня обязательно порадует. До дома мы доехали очень быстро. В машине босса молчали. Оба устали и думали об одном. Сне. Я же еще мельком осматривала кожаный салон белого цвета и думала о том, как же его тяжело мыть. А еще в этот крупногабаритный внедорожник было тяжело залезать. Но комфорт внутри прям кричал о том, что хозяин нисколько не пожалел, приобретя этого монстра на колесах. Странно то, что машина очень хорошо шла боссу. Вроде внешне милая такая, безобидная, но если надо, в горы полезят и бурелом преодолеет. «Спокойной ночи, Варвара». «Спасибо за помощь», — проговорил шеф, когда мы остановились у моего дома. «Завтра можешь прийти к десяти. Выспись». «Вот это подарочек!» — улыбнулась. «Спасибо, Егор. Спокойной ночи». С утра, раз уж мне разрешили прийти попозже, пошла в кафешку к Карине. И кофе попью, и с подругой поболтаю. Но поговорить нам не получилось. У Карины был аншлаг». «Всем с утра нужен кофе, чтобы восстать из мертвых. Так что мы перебросились парочкой фраз, а я взяла с собой два стаканчика латте и пошла на работу. «Егору тоже, думаю, кофе не помешает, а я уже готова вносить изменения в нашу рекламу». «Ну, как изменения? Делать все с нуля, потому что рекламы никакой и нет?» «Настроение у меня было хорошее, а в душе и на улице пили птицы, все расцветало». Как же все таки наше настроение зависит от интересных людей рядом, новых идей и проектов. Я даже с нетерпением ждала выходных, чтобы вернуться к написанию картин. Мыслями опять вернулась в мастерскую, которую забросила и лишь платила на автопилоте аренду. Мастерская у меня была в обычном гараже. Да-да, вот такие странности. Помещение было утеплено и оформлено как небольшая квартира. Иногда я там даже ночевала, когда вдохновение накрывало так, что я не следила за временем. Гаражный кооператив был из новых, охранялся круглосуточно, так что там было безопасно. Еще и доставку еды при необходимости можно было оформить. Вот туда и пойду на выходных. Пора распаковывать засохшие краски и кисти. Пора вдохнуть жизнь в новые картины. Я чувствую, что к этому готова когда зашла в офис то быстро поднялась на этаж и пошла по коридору прямо рассматривая действительно унылые стены а ведь фирма то дизайнерская значит можно и нам тут сделать все яркое незабываемое чтобы клиенты возвращались чтобы нас рекомендовали дойдя до приемной открыла дверь и застыла на пороге лидочку на месте я не застала так что беспрепятственно прошла к кабинету егора постучалась и уже начала открывать дверь, когда из подсобки выглянула девушка. «У Егора Сергеевича посетитель», начала говорить она, «но дверь-то я уже приоткрыла, так что лицезрела теперь довольно личную картину». Егора обнимала какая-то красивая брюнетка с яркими наращенными ресницами и пухлыми губами. Девушка была одета ничуть не хуже, чем родственница мужчины. Так что, собственно, неудивительно, что и сам он крутится в довольно интересных слоях общества. Только проще он был, что ли, к народу ближе. Да и вообще как-то не ассоциируется у меня с каким-то очень уж пафосным и высокомерным человеком. Да и я подумать не могла, что он... Боже, что он может быть женат. Хотя такой экземпляр явно не будет одинок. Таких мужчин еще в младенчестве замечают. Почему-то стало гадко и обидно, как будто меня обманули. Но ведь нет. Ничего же не было. Просто рабочие моменты. А почему обидно, непонятно. Я быстро закрыла дверь, пока меня не увидели. Хотя могла и не торопиться, никто даже внимания не обратил. «Да, поняла, позже зайду», быстро сказала Лидочке. И поспешила в свой кабинет. Когда мысли бегают в голове, лучший способ от них избавиться — окунуться в работу. Этим и займусь. А кофе мне и самой не помешает. Но все таки Кто эта девица?